скорбный и гневный голос стал рассказывать о том, как в первых числах декабря в селе Петрищеве немцы казнили партизанку-комсомолку по имени Таня. Мама, вдруг сказал Шура: "Можно я выключу? Мне завтра рано вставать". Я удивилась. Шура всегда спал крепко, обычно ему не мешали ни громкий разговор, ни радио. Мне хотелось дослушать, Но я выключила громкоговоритель, сказав только «Ну что ж, спи». На завтра я пошла в райком комсомола. Может быть, там что-нибудь знают о Зое. Задания секретны, писем может не быть еще долго, сказал мне секретарь райкома. Прошло еще несколько томительных, нескончаемых дней. И 7 февраля это число я запомнила навсегда. Вернувшись домой, я нашла на столе записку «Мамочка». Тебя просили зайти в райком в ЛКСМ. «Наконец-то», — подумала я, — «конечно, какое-нибудь известие от Зои, может быть, письмо». Я мчалась в райком, как на крыльях. Вечер был темный, ветреный, трамваи не шли. Но я почти бежала, спотыкалась, скользила, падала и снова бежала. И ни одной сторонней горькой мысли не было у меня. Я не ждала никаких плохих вестей. Я только хотела узнать, когда я увижу Зою. Скоро ли она вернется? Вы разминулись. Идите обратно домой. К вам поехали из МК Комсомола. Сказали мне в райкоме. Скорее, скорее узнать, когда приедет Зоя. И я не пошла, а побежала домой. Я распахнула дверь и остановилась на пороге. Из-за стола навстречу мне поднялись двое заведующий Темирязевским отделом народного образования и незнакомый молодой человек с серьезным, чуть напряженным лицом. Изо рта у него шел пар. В комнате было холодно, никто не снял пальто. Шура стоял у окна. Я посмотрела на его лицо. Глаза наши встретились, и вдруг я все поняла. Он рванулся ко мне, что-то опрокинув по дороге, а я не могла двинуться, Ноги словно приросли к полу. «Любовь Тимофеевна, вы читали в «Правде» о Тане», — услышала я. «Это ваша Зоя. На днях мы поедем в Петрищево». Я опустилась на пододвинутый кем-то стул. У меня не было ни слез, ни дыхания. Хотелось только скорее остаться одной, и в ушах, в мозгу стучало одно только слово. «Погибла, погибла». Шура уложил меня в кровать. И всю ночь просидел рядом. Он не плакал. Он смотрел перед собой сухими глазами и крепко сжимал обеими руками мою руку. «Шура, как же мы теперь?» Сказала я наконец. И тут всегда сдержанный, Шура рухнул на постель и громко, отчаянно разрыдался. «Я давно уже знаю, все знаю», глухо, сдавленно повторял он. «Ведь тогда в правде была фотография» с веревкой на шее, имя другое, но я понял, что это она, я знал, что это она, я не хотел тебе говорить, думал, может, ошибся, уверял себя, что ошибся, не хотел верить, но я знал, я знал, я знал. Я знал. «Покажи!» — сказала я. «Нет!» — ответил он сквозь слезы. «Шура!» — сказала я. «Мне еще многое предстоит, «Мне предстоит увидеть ее. Я прошу тебя». Шура вытащил из внутреннего кармана пиджака свою записную книжку. К чистой странице был приклеен четырехугольник, вырезанный из газеты. И я увидела ее лицо. Родное, милое, страдальчески застывшее. Шура что-то говорил мне. Я не слышала. И вдруг до меня дошли его слова. «Знаешь, почему она назвалась Таней?» Помнишь Татьяну Саламаху? Тогда я вспомнила и сразу поняла все. Да, конечно, это о той далекой, давно погибшей девушке думала она, когда назвала себя Таней.